За стойкой был мертвец, сидящий спиной в угол. Как я удержался от выстрела, сам не понял, лишь отскочил назад, наводя глушитель ему в лоб. Сердце заколотилось отбойным молотком, прошибло холодным потом, но все же нашел силы присмотреться. Мертвяк был привязан. К чему непонятно, но вокруг пояса у него в несколько витков была намотана обычная хозяйственная нейлоновая веревка, завязанная на добротный запутанный узел. Такие вяжут, когда хотят, чтобы он даже самым случайным образом не мог развязаться. Сейчас зомби просыпался, но уже было видно, что броситься на меня он не способен. Веревка его держит. Я присмотрелся к мертвецу. Пожилой дедек в клетчатой рубашке и заляпанных запекшейся кровью грязных джинсах. На ногах стоптанные ковбойские сапоги. Судя по сохранившемуся на груди бэджику, он и был тут хозяином или продавцом. Следов крови на лице нет. Так что подкормиться ему до сих пор не удавалось. Поэтому и медленный такой, вялый. Правая рука перевязана пропитанным кровью бинтом, сейчас уже бурым и заскорузлом. То, что он сам себя привязал, видно сразу, а вот зачем. Сообразил, что скоро умрет и нечем было поставить точку? Или что здесь произошло? Кстати, а почему запах такой слабый? Я вот в двух шагах от него стою, вонять должно так, что дышать было бы проблемой, а так нет. Еле-еле тянет. Мертвяк как мертвяк, в меру разложившийся, хотя похоже, что дальше он уже не разлагается. Зеленовато-серый цвет кожи, обвисшее лицо, жуткие буркалы глаз, а вот если присмотреться, то гниющим он уже и не выглядит. Не могу выразить свою мысль по-другому, но похоже, что он пришел к такому-то финальному своему состоянию, что именно таким он и должен быть в проекте. А вот кто его проектировал, тут уже можно спорить. «Это что получается, мужик?» — обратился я к нему. «Вы не просто гниете, вы так изменяетесь!» Мертвяк потянулся ко мне руками, попытался встать, но короткая веревка опрокинула его обратно. «И вонять вам становится нечем и незачем, процесс завершен!» Зомби тупо и злобно таращился мне в лицо, я даже поморщился, а вдоль позвоночника мурашки пробежали. «А ведь тоже пора бы привыкнуть!» — насмотрелся я на их глаза уже. «А ты, мужик, знал, что тебя ждет, и подумал, как бы после смерти никому не навредить!» Я показал ему пистолет с глушителем, затем спросил. «Ты не будешь возражать? Мне почему-то кажется, что ты этого бы и хотел». Мертвец вдруг замер, уставившись на меня, словно и вправду прислушался к словам. «Как там тебя?» Я присмотрелся к надписи на бэджике. «Бад». Старое имя, прям как пиво. Но не суть. «Бад, хочешь я тебя от всего этого избавлю?» В глаза я старался ему не смотреть, хоть это не очень-то получалось. Они словно притягивают взгляд. И в какой-то момент мне показалось, или даже не показалось, что в этих бельмах мелькнуло совсем мимолетно что-то забытое человеческое. Словно сквозь пелену смерти пробился каким-то чудом взгляд того самого Бада, которым был этот зомби до того, как умер. «Ты знаешь», — сказал я ему, прицеливаясь, — «я думаю, что для тебя это лучше всего. Не сидеть же тебе здесь вечность. Если бы я был тобой, то был бы счастлив, если бы кто сделал подобное для меня». «Прощай и...» «Без обид, ага». «Может, мне человеческие мотивы во взгляде и вправду показались, только сейчас на меня смотрела только мертвая и голодная тварь, поселившаяся в теле умершего человека. И я утопил спуск». Зиг брыкнулся в руках, и пуля 45-го калибра ударила зомби в середину лба, опрокинув его на стену прямо на разбрызганное пятно его же прогнивших мозгов. Затем тело завалилось на бок и медленно осело. «Ну, вот и все», — сказал я. И услышал приближающийся звук моторов, и сразу заговорила рация голосом Дрики. «Сюда едут». «Ничего без команды не предпринимай», — сразу откликнулся я, присаживаясь за прилавком и хватаясь за карабин. «Поняла». «Могут и просто мимо катить, а могут и сюда, и кто бы это такие могли быть, интересно?» «Видишь их?» «Вижу», — послышался ответ. «Несколько машин едут медленно». «Понял. Я в здании магазинчика». «Я видела, как ты вошел». Ну, хорошо, не проспала. Хотя грех о ней так говорить. Ребенок внимательный и учится всему старательно. Правда, думать о ней, как о взрослой, до сих пор не получается почему-то. Почему, интересно. Звук приближался, причем было слышно, что машины еще и замедляются. Явно решили зарулить или на эту заправку, или на стоянку подальше. На всякий случай скинул предохранитель взял карабин поудобней. Придвинулся к краю прилавка так, чтобы можно было смотреть в пространство между двумя стеллажами. Так и видно хорошо, и самого, скорее всего, не заметят. Посмотрим, что это за люди. Может и хорошие, но лучше бы поопастись. Вскоре перед окнами прокатил ярко-желтый пляжного вида внедорожник, а следом за ним два здоровенных автобуса. Один черный, как сажа, а второй, к моему недоумению, в красно-белой пожарной окраске и даже с надписью Пожарное управление «Палм-Бич», чем меня озадачили до полной невозможности. Мы-то в Аризоне, а «Палм-Бич» вон где, аж во Флориде. За автобусами проскочил странный кемпер на базе большого пикапа, затем бортовой грузовик, за которым тащился прицеп, напоминающий передвижной киоск, а замкнул колонну открытый рендлер, на котором, к моему удивлению, сверху лежали доски для серфинга. Пустыня. Меня порадовало меньше всего то, что машины свернули прямо на заправку. Черный бок большого автобуса закрыл мне весь вид из окон. Хлопнула дверь, послышались голоса, я навел карабин на дверной проем. «Они не похожи на бандитов», — послышалось в рации. «Скорее на студентов или серферов с пляжа и вооружены кое-как». Ну, насчет серферов в пустыне я уже высказывался. Вообще, когда кто-то следит за происходящим издалека и с укрытой позиции, да еще и через оптический прицел — Как-то не ощущаешь себя одиноким, можно сказать. Уверенности придает. Голоса были разными. В смысле и мужскими, и женскими. Говорило сразу много людей, кто-то кого-то звал. В общем, настоящий гвалт начался. Мне с моей благоприобретенной паранойей это было странно и непонятно. Я бы поначалу тишком, молчком бы место разведал, а потом бы ломился всей компанией. А они пока даже в магазин не заглянули, хотя в нем может быть что угодно. Ладно. Если гора не идет к Магомету, стараясь ступать тихо, я пошел к выходу, и вскоре оказался с обратной стороны диковинного черного автобуса, точнее даже мобильного дома, скрытый им от людей. Обошел сзади и вышел из-за него, оказавшись почти в середине толпы какой-то молодежи, по виду напоминающих студентов. Их было человек 20 не меньше. Шумных, одетых как для пляжной дискотеки, модных до полной невозможности. «Самое интересное, меня даже заметили, не сразу. Окажись на моем месте мертвяк или не приведи бог морф, он мог бы спокойно атаковать любого из них на выбор». «Привет!» — сказал я, обращаясь к высокому парню, голому по поясу с причудливой шапкой на голове, смеси берета и ямайской расты. Тот сначала ответил и лишь потом сообразил, что понятия не имеет, кто я такой и откуда взялся. Он выматерился и отскочил назад, столкнувшись с какой-то смуглой девчонкой в длинных мешковатых шортах и топе от купальника. Попутно он наступил ей на ногу, и она взвизгнула и его ругалась тоже. А затем началась суета, за которой я наблюдал с некоторым интересом, потому что внешний вид этих ребят внушал уверенность в том, что стрелять первыми они не начнут. Не тот типаж. А если и соберутся стрелять, то скрыться за автобусом я всегда успею. И не обманулся в ожиданиях. Хотя кое-какое оружие было у многих из них, хоть и не у всех. Все попугались, потом успокоились, а потом, видя, что я один и никаких враждебных действий не предпринимаю, заговорили. Точнее, заговорил парень в очках и с редкой бородкой, торчащей неопрятным клоком прямо из подбородка и крашенный в ярко-желтый цвет. Еще у него были короткие волосы того же оттенка и уши, проколотые добрым десятком колец каждая. «Привет, мужик», — сказал парень. «Ты местный?» «Нет, я проездом покачал я головой. Решил подойти и спросить, кто такой беспечный едет по одному пути со мной?» «Беспечный?» – чуть удивился вопросу парень. «Почему?» «Потому что вы даже не заметили, как я подошел, пожал я плечами, несколько удивившись вопросу. А еще вы не осмотрели местность, не заглянули в этот домик. А там, кстати, был мертвец». «Был?» Просила какая-то девчонка с круглым щекастым лицом, несколько несоответствующим стройному, скорее даже худому телу. На голом животе у нее была выколота роскошная цветная роза, обнимавшая архаичный микрофон, а на груди, прямо под ключицами, какая-то птица, раскинувшая крылья до самых плеч девушки. Еще на прямых русых волосах у нее была надета полосатая вязаная шапочка. «Я его застрелил», — пояснил я, когда осматривал эту самую местность. «А потом увидел, как подъехали вы». «А еще мертвецы здесь есть?» – насторожился был обладатель мочальной бородки. «Не знаю. Я только начал осматриваться, развел я руками». «А где твоя машина?» – чуть с подозрением спросила молодая мулатка в черных очках и со сложной прической из невероятным образом переплетенных тонких косичек. Она, как и другие девушки, была одета словно на пляж, и я обратил внимание на многочисленные растяжки на ее смуглых бедрах. У дело видать, не слабо. У черных они часто видны и очень ярко». «С другой стороны», — неопределенно кивнул я головой в сторону магазина всякой мототехники. Собеседники посмотрели туда, ничего не увидели, но ничего не сказали на этот счет. «Мы здесь хотим на ночлег остановиться», — сказал невысокий китаец в очках, без оправа, державший в руках дорогую двустволку. «Как думаешь, здесь безопасно?» «Если вы в машинах, то мертвяки вам не грозят», — пожал я плечами, «а вот насчет людей никаких гарантий дать не могу». Я заметил, что китаец внимательно рассматривает шрамы у меня на лице и голове, какими я обзавелся в последнее время. Однако он ничего не сказал, а заговорила блондинка с длинными волосами, такая загорелая, что напоминала негатив. «А здесь много людей бывает?» «Откуда я знаю? Я здесь проездом. Да вас одна машина проскочила всего лишь». «Ты здесь ночуешь?» — спросила Мулатка. «Вроде того», — подтвердил я. Только я спрятался, а вы как на выставке вдоль дороги, мало ли кто мимо поедет. Вы бы дальше проехали, туда, где прицепы стоят. Не так будете бросаться в глаза, а то с этими самодвижущимися сундуками. Я постучал по черному борту автобуса. К моему удивлению, после этих слов все заулыбались, а кое-кто даже засмеялся. Заметив мое удивление, китаец сказал, «Этот кемпер строился для Дэвида Джонса, рэпера, знаешь такого?» «Ну, слышал, вроде кивнул я». Что-то такое вроде бы и вправду помнилось из новостей. Звезда Ганг Старепа с дебильной мордой и невероятной манерой одеваться. «Потому он и планировался таким, черным как ночь, и самым крутым на дороге», — сказал китаец и добавил. «Я работаю в компании «Вырвайне», Калифорния, которая эти трейлеры делает, а вот этот, он показал пальцем на красный автобус с маркировкой флоридских пожарных, этот делался как передвижной штаб для тушения больших пожаров, только заказчик его прихватить не успел». Я обратил внимание, что на всех кемперах была одна и та же эмблема изготовителя, отличались лишь грузовик, в кузове которого лежала здоровая цистерна, хитро закрепленная, но и два внедорожника. «Паста готова!» — вдруг заговорила рация голосом Дрики. «Сейчас буду!» — кивнул я. «Ты не один здесь?» — спросила похожая на негатив блондинка. «Нет!» — ответил я, не пускаясь в подробности. «В общем, мой вам совет — располагайтесь на противоположной стороне за теми складами. Там вас с дороги не увидеть». Я показал на кучку больших ангаров за низким заборчиком, расположившихся метрах в двухстах за тем местом, где прятались мы. «Зайдете?» — спросил парень в расте. «У нас есть пиво, а еще мы можем даже устроить вечеринку». При этом он указал на прицеп, который я поначалу принял за мобильную торговую точку, из каких обычно хот-доги продают. «А что это?» «Парти-трейлер», — засмеялся он. «Знаем, что ни к черту не нужен, но это такая крутая и дорогая штука, что не смогли ее бросить». «Мы и такие тоже делаем», — пояснил китаец. «Хорошо, может и зайдем, кивнул я. Только вам особый совет. Смотрите местность как следует перед тем, как расположитесь окончательно. Здесь могут разные твари попасться». 11 апреля, среда вечер. Округ Хила, окрестности Пейсона, Аризона, США. Если быть до конца честным, идти в компанию молодежи пляжного вида не хотелось. Слишком они бестолково себя ведут и слишком заметны, хоть и укрылись там, где я им посоветовал. Как бы ни приманили неприятности, которые тогда еще и на нас распространятся. А нам это не нужно, нам и своих проблем хватило и хватает. Но Дрика так хотела пообщаться, что отказать ей я не смог. К тому же за все время по шоссе не проехала ни одной машины. Видать, ближе к ночи и то редкое движение, которое здесь бывает, замирало окончательно. Тигр с нами не пошел. Уже привычно запрыгнул на фургон и завалился спать. А что ему? Нажрался и отдыхает. Пляжники, как я мысленно прозвал встретившуюся компанию, расположились как на пляже. С костром, пивом, болтовнёй, но хотя бы с часовым, за которого был парень с козлиной бородкой, вооружённый самозарядным дробовиком. Он сидел, свесив ноги на складском контейнере и разглядывал краснеющий горизонт, покуривая немалого размера джоинт. То, что у нас на родине принято называть косяком. Запах сжёной тряпки, идущей от него, заставил задуматься о том, насколько эффективен такой наблюдательный пост. Хорошо, что сами посиделки были не на улице, а в черном трейлере, изнутри напоминавшем роскошную квартиру студию. Кругом черная кожа мебели и черный же мрамор полов. А заодно все в лампочках, даже не смейтесь, стиральная машинка, притаившаяся в хозблоке, и та о контуре на гирляндами мигающих огоньков. Видать, рэп звезда любил все поярче и по Вообще этот арви под названием Трейлмастер впечатлял: построенный на базе мощного грузовика с приводом аж на 6 колес. Высоко сидящий над дорогой, с люстрой дополнительного света и аж с четырьмя запасками, с мощной лебедкой впереди он мог проехать где угодно и при этом обеспечить всех, кто внутри невероятным комфортным. Правда и выглядел он так, что у любого злодея должно появляться совершенно неодолимое желание конфисковать его в свою пользу. Компания оказалась гостеприимной. Нам сунули по банке с пивом и по здоровенному сэндвичу. Разговор тоже легко завязался – Травка тянула со всех сторон, что делало всех присутствующих открытыми к общению без всяких границ. Дрика почувствовала себя как дома, чему я ни разу не удивился. Приехавшие ребята как раз были ей подстать, если судить по внешнему виду. Я не вмешивался, и лишь когда мулатка с косичками протянула малолетний художницы косячок, я из-под тяжка показал ей кулак. Мне только обкурившегося спутника не хватало. Пусть пивом побалуется умеренно и достаточно. «Сам я носил на китайца в очках, которого, впрочем, звали вполне по-англосаксонски, Хедли. Самого трезвого и, похоже, что самого рассудительного из всех. История их странствия и спасения меня очень интересовала. Честно говоря, после всего, на что мне довелось посмотреть, меня удивил сам факт того, что такая безалаберная компания выжила, да еще и отправилась в путешествие. «Мы в Канаду направляемся», — сказал Хедли. «Лори, вон та, в красном топе и с короткими волосами, оттуда родом, из Альберты». Ее папаша работает главным инженером на нефтяных приисках от Табаски. «Поближе к стратегическому сырью?» – спросил я, усмехнувшись. «Верно», – кивнул Хедли. «И туда, где похолоднее. Мертвецы от холода становятся совсем плохими. Думаем, что там будем в безопасности». А эта самая Табаска уцелела. Пока связь работала, Лори звонила туда много раз. Проблемы были, но с ними быстро справились. Там глухое место, 500 миль от Эдмонтона. Собственно говоря, не Атабаска, а Форт Макмюррей, единственный город в окрестностях. Теперь сообразил, о чем идет речь. Вспомнилась хоккейная команда «Эдмонтон Ойлерс, «Эдмонтонские нефтяники». А что, нормальная идея? У кого будет нефть, тот за нее в обмен что угодно получит. Плюс к этому никаких проблем с отоплением и электричеством. Рай, если по новым стандартам судить. Правда, там с нефтью какие-то особенности. «Там нефть вроде как в шахтах добывают», — уточнил я. «В карьерах открытым способом», — обернулась к нам упомянутая Лори спортивного типа девица с развитой мускулатурой и короткой стрижкой. «Битумные пески добывают, а потом паром выгоняют из них нефть. Дороговато, если для продажи. На три барреля добычи нужно один баррель сжечь, как папаша говорит. Но в остальном нефть как нефть». «А вы где все это время были?» «В Калифорнии», — лаконично ответила она. То, что я слышал о Калифорнии, усомнился я. В общем, там вроде бы совсем все плохо было. Верно, подтвердил Хедли. Нам повезло. Айзек, он показал парня с сбитой головой и заплетенной в длинную косичку бородкой, устраивает дискотеки на пляже, вечеринки и все такое. И как раз в день, когда все началось, должны были такую устраивать. К счастью нашему, еще и с едой. Из-за нее мы все вместе и собрались. То есть с едой проблем не было, как я понимаю, уточнил я. Верно. Питались всем, что завезли для праздника. Опрятались в гараже. Ну, в смысле, в моей фирме, где и прихватили кемпера. оружием где разжились? Было у парочки ребят, снова вступила в разговор Лори. А у Роба? Он погиб. Нашелся целый склад, он был любителем пострелять. Он и нас вооружил. И когда вы выехали? Пять дней назад, сказала девушка. Заметили, что стало тихо, и мертвецы попрятались. Вот и поехали. Хорошо, что бензин есть у вас, кивнул я на грузовик с ЦСРной в кузове. «Там солярка», — сказал Хедли. «Оба джипа скоро придется бросить, нет нигде бензина. А остальное все с дизелями, для них хватит на всю дорогу». «А как вы здесь очутились?» — задал я, давно крутившийся на языке, вопрос. «Не самая удобная дорога на Канаду, если из Калифорнии ехать, как мне кажется». «Заезжали в одно место возле таксонов в -Висту, ответил тот, махнув рукой куда-то на юг. «Там двое ребят остались, они оттуда родом, а взамен подкинули несколько оружий». «И как? Без проблем ехали?» «С проблемами!» — болезненно сморщившись, словно от зубной боли, сказала Лори. «Возле Юмы нас какое-то быдло тормознуло. Думали, что все, конец нам всем, по крайней мере, девкам. Нас уже забрать хотели». «А где?» — спросил я, ничуть не удивившись. «Уже не помню, как там городишко назывался. Миль тридцать после Юмы». «Уэлтон?» — предположил я. «Точно энергично закивал Хедли». «И как вы спастись?» — умудрились, сообразив, что речь идет о хорошо знакомых нам трейлерщиках, спросил я. Там вся территория бандами контролируется. Повезло, влезла в разговор прислушавшаяся все это время девица в бейсболке козырьком назад и круглым невероятно веснущим лицом. Военная колонна как раз шла по дороге и тебя просто убежали. Двух девчонок все же увезли, добавила Лори, и Роб тогда же погиб, какая-то сволочь выстрелила ему в живот. Как-то не очень помогло этой компании их оружие, насколько я понял. Готовность стрелять в людей они еще не приобрели. Прятались в своем клубе, а если отбивались, то только от мертвецов. А трейлерщики? У тех уже руки по локоть в крови, их уже ничем не остановишь. «А что с похищенными?» — спросила Дрика. «Откуда мы знаем, — заговорила мулатка с косичками. Военным было не до нас, спасибо, что вообще там оказались. Искать их никто не собирался, и нас предупредили, чтобы не лезли. Бесполезно». «Это верно!» — подтвердил я. «Банды там большие и вооружены хорошо. Вас бы всех положили». Мы сами из Юмы едем, знаем, о чем говорим. А еще, пока я разглядывал эту компанию, мне подумалось, что трейлерщики из Уэлтона не последняя их проблема. Путь у них впереди долгий, куда дольше нашего. А вот готовности и умения защищаться как-то не вижу. Похоже, что они вообще не очень задумываются о собственной безопасности. Для нее обкурившегося часового с косяком в зубах, которого видно от самого горизонта, явно недостаточно. И при этом у них такое количество молодых и довольно симпатичных женщин. Это же не Аризона провинциальная, где все разъедаются на гамбургерах. Это Калифорния, пляжная тусовка. За фигурами следят. Вот и навелись на них аризонские бандюганы. потянула на качество. А что я могу сделать? Разве что попугать рассказами, чтобы осторожнее были. Подумал и взялся рассказывать историю возникновения и расширения современного бандитского движения в Аризоне. Не дав Дрике себя поправить, списал выразительный шрам на голове от прошедшей вскользь пули на бандитскую же засаду. Рассказал о разбежавшейся тюрьме возле Феникса, который, как счастью, эти ребята объехали южнее. В общем, все, что смог вспомнить и придумать, на них вывалил. Вроде как задумались. Хотя, под смоление косячков... Не знаю, что из сказанного у них в мозгах осталось. Не дымили разве что китаец Хедли и спортивная канатка Лори. Та даже пиво не пила, обходилась минералкой. По ходу размышлений вспомнился мне жертвенный мешок. Когда я шарился по опустевшему дому в юме в поисках спрятанного уехавшим за 3-9 земель хозяином оружия, я решил тогда оставить один пистолет и один карабин там, на случай, если владелец растащенного нами имущества каким-то образом сумеет добраться до дома. Но замыслу не суждено было сбыться. В квартале начался пожар, и смысл этой самой жертвы богам удачи потерялся, все бы сгорело. И тогда я решил, что этот самый карабин и этот самый пистолет я отдам кому-то, кому это будет очень нужно. И кому пойдет на пользу. Насчет пойдет ли на пользу, эти модные ребята из хороших семей вызывали у меня некие сомнения. С американцами вообще так, на мой взгляд. Они из подросткового возраста и не выходят никогда. Но если некоторые хотя бы привыкают отвечать за себя и свои поступки, то золотая молодежь, то есть те самые, которых я вижу сейчас, могут и до старости пребывать в блаженно-инфантильном состоянии духа. А таким уже ничто не на пользу. Как на них не посмотрю, а в голове сразу формулируется мысль. Добыча. Они добыча для любого, кто сочтет их таковой. К тому же у них впереди целые тысячи километров пути через американскую глубинку, где не очень любят модных и эпатажных ребят из больших городов. Что мне казалось бы? У меня своих проблем хватает, но как-то жалко, если эти бестолковые пляжники сгинут по пути в эту самую свою Канаду, Хотя бы потому, что они пока проявили себя как публика симпатичная и дружелюбная. Вообще они больше всего смахивают на новую генерацию хиппи безобидных по определению. Бросив взгляд на часы, я обнаружил, что мы не слабо засиделись. Позвал Дрику, увлеченно болтавшую с кем-то в углу, начал прощаться: В чести голландки, надо сказать, что поднялась она сразу, хотя уходить ей явно не хотелось. Но нам в дорогу с рассветом и катить не в путь дальней и опасной не самая лучшая идея. «Там темно», — сказал Хедли. «Мы подвезем вас». «Не думаю, что стоит фарами мелькать», — возразил я. «Мы хорошо вооружены. Здесь 300 шагов всего, так что дойдем». «А мы не будем фары включать», — сказала Лори, вставая. «И так все нормально видно». Возражать дальше я не стал. Самому как-то неуютно было от мысли о пешей прогулке по темной пустынной промзоне. Страх темноты к нам уже вернулся в полной мере. Хочется держаться или поближе к людям, или просто где-то запереться. «Ну, если вам не трудно», — пробормотал я. Вышли из трейлмастера, спустившись по затейливо подсвеченным ступенькам. Нет, рэп-заказчик точно был не совсем в себе, тут даже унитаз подсвечен по кругу, насколько я успел убедиться. Кстати, какого черта они сами не отключат эти мигалки, неужели аккумуляторы есть совсем лишние? Хедли повел на скрэнглеру с досками для серфинга, прикрепленными к дугам. «Вопрос можно, не выдержав?» — спросил я. «Вы планируете в пустыне серфингом заниматься или на мазутных озерах в Альберте?» Не надо о больном, засмеялась Лори. Это моя машина, а вообще вверх от нее остался дома. И эти доски единственное укрытие от солнца. Понимаю, что выглядит глупо, но иначе просто и изжаришься. Ну вот, все очень просто объясняется. А я было подумал, что кто-то здесь совсем дурак. А дурак вовсе я сам, мог бы и сам догадаться, что ехать без тента по пустыне не самая лучшая идея. Это как в микроволновке сидеть. Лори плавно тронула джип с места и повела его в сторону дороги. За здесь было не проскочить, везде какие-то заборы, контейнеры или канавы. Но, к счастью, ночь была лунная, света хватало, так что необходимости включить фары не было. «Половина бака осталась», — вдруг сказал Хедле. «Миль на сто с небольшим, потом машину придется бросить». «А сливать бензин не пробовали?» — немного удивился я такому заявлению. «Пробовали», — ответила за него Лори, — «но машины, что рядом с дорогой, уже все без бензина. Мы даже думаем, что кто-то специально проехался вдоль трассы и слил все, что получилось». Осоваться куда-то в города с мертвецами боимся. У нас оружия мало, стрелять мало кто умеет. В общем, не бойцы большинство из нас. «А ты стрелять умеешь?» — спросил я. Оружия у Лори не было, кстати. Лишь Хедли не расставался со своей двустволкой, которая у него было, если судить по патронтажу десятка-полтора патронов, не больше. «Я же с севера Канады», — сказала она даже чуть укоризненно. «Отец брал меня на охоту, когда я еще только ходить начала. Мне кажется, что только мы с Хедом и умеем стрелять». «А ты где учился?» – спросил я у китайца, поняв, что Хэт это и есть Хэдли. «В саперном корпусе вооруженных сил этой прекрасный, но, увы, покойной страны», – усмехнулся он. «Отслужил три года связистом, чтобы поступить в колледж. Сразу оговорюсь, кроме меня никто больше нигде не служил, только Роб, который погиб. Если бы он не он, не знаю, чем бы мы отбивались. Калифорния не Аризона, оружия у людей мало». «Не пойму, вы с этими ребятами из одной компании или нет?» – задал я еще один актуальный вопрос. «Ты имеешь в виду изначально?» – спросил Хедли. «Именно. Нет, это компания Боба Майера, он работал у нас дизайнером. Боб уехал к своей семье, остальные остались с нами. Они нормальные ребята, просто...» Тут он задумался, подбирая слово. «Просто они слишком хорошо думают о людях, и пока люди их в этом не разубедили». «А ты, Лори?» – вдруг спросила Адрика. Я их знаю давно, но мы не из одной тусовки, покачала так головой. Я тренер по фитнесу в пляжном джиме, многие из девочек у меня занимались. Вот в это легко верится если присмотреться. Спортивность из нее так и прет, да и глядя на девицы из числа пляжников, понимаешь, что они в спортзалах много времени провели. К этой бы спортивной форме еще какие-нибудь полезные умения. Неожиданно у Лори в кармане заговорила рация. Из нее послышались смешки, потом молодой мужской голос сказал. «Лори, дай мне хеда! С той стороны послышалось ржание. Лори тоже засмеялась, потом выругалась и отключилась, сказав: "Видите, в детском саду у детей и то ума больше. Они этой шуточкой наслаждаются уже месяц и продолжают ржать". В данном случае имеется в виду игра слов. Фраза "дай мне хеда" (give me head) на слух воспринимается как "give me head", "дай мне голову", что в буквальном переводе означает приглашение к сеансу орального секса. «И будут наслаждаться, пока трава не кончится», — добавил жертва шутки. «У них ее еще мешок не меньше», — фыркнула Лори. «Когда это закончится, они смогут новую вырастить». Джип свернул с боковой дорожки на территории четырех сезонов и плавно покатил к ангару, в котором мы прятались. «Ребята, а вы понимаете, что виктимность поведения вашей компании немного зашкаливает?» — спросил я, когда машина остановилась возле дверей нашего убежища. «В смысле?» — чуть насторожилась Лори. «Ваша компания одновременно и очень заметно и откровенно беззащитна», — сказал я, наконец, слух то, что собирался сказать в течение последнего часа. А «Ведь очень много хороших людей погибло, а плохих уцелело. Причем за счет того, что плохие сбились в стаи. За что я вам говорю, вы таких уже встретили возле Юмы». «Что нам делать, пожал плечами Хедли? не сбегать же от них, тем более, что нам по пути все едут в Альберту. Я думаю, что рано или поздно они поумнеют, пожалуй». «Вопрос в другом, какой ценой?» – ответил я. «Плохо умнеть за минуту до того, как тебе прострелят голову, или когда такую молодую и красивую потащат в трейлерный парк для общего пользования?» «Ты хочешь что-то посоветовать или просто портишь настроение?» – спросила Лори, уставившись мне в глаза и поджав губы. «Посоветовать?» – возможно, – кивнул я. «Но для начала хочу что-то подарить. Пошли внутрь». «Наверное, это и есть знак судьбы». Решил же тогда, когда откладывал в отдельную сумку пистолет и карабин, что отдам их тем, кого встречу в пути и кто будет в этом нуждаться. И так и выходит. Из всей компании и бестолковой молодежи только этим двоим оружие впрок и пойдет. Вошли в ангар. И Лори сразу отвлеклась на кота, который спрыгнул с фургона и с разбегу боднул головой мою ногу. Хэджи чуть не споткнулся о зверя, но все же на ногах удержался. А я, не говоря лишнего, распахнул двери фургона и полез в кузов, стараясь выкопать из-под прочего барахла черную нейлоновую сумку с жертвой. «Ничего себе!» — присвистнул Хедли, заглядывая внутрь машины. «Все свое ношу с собой. А мотоцикл зачем?» «А если машина сломается?» — ответил я вопросом на вопрос и с усилием выдрал нужный мешок из груды прочих. Поставив его на пол, я присел рядом и вжикнул молнии, открывая заинтересованным взглядом гостей его содержимое. «Что там?» — тихо спросила Лори. «Это подарок», — ответил я и вытащил оттуда карабин. «Винтовка Смит и Вессон, МП-15, по большому счету клон военной М4, но в гражданском самозарядном варианте и со всеми этими игрушками. Я потыкал пальцем в бесконечные рельсы для всякого обвеса. Флет-топ, одна рельса на всю длину». «Подарок?» — чуть не подавившись, переспросил Хедли. «Именно», — подтвердил я, — «почему не спрашивай?» «Так вышло и все тут. К нему четыре магазина и 240 патронов, а еще вот это». Моя рука вновь нырнула в черное чрево сумки и извлекла оттуда увесистый черный пистолет в кобуре. «Беретта М-9, армейская», — продекларировал я этот дар, в комплекте с тремя магазинами и сотней патронов. «На этом список даров исчерпан». «И что мы должны взамен?» — задумчиво спросила Лори. «Из чистой пакостности!» — я смотрел ее с головы до ног, особенно внимательно заглянув в урестопа, после чего сказал. «Боишься донайцев дары приносящих?» Я покачал головой, а затем сказал. «Ничего». «Я же сказал, что это подарок, то есть даром. Бесплатно, в общем. Кто из вас что возьмет, решайте сами. Тут даже советом помочь не могу». Она озадачилась еще больше, но при этом решительно схватилась за карабин. Хедли, судя по всему, не возражал, безропотно подтащив к себе кобуру с пистолетом. Нацепив ее себе на пояс, он спросил, «Как вы дальше поедете? Я имею в виду, по какому маршруту?» Дальше по билайн Хайвей, пожал я плечами. После Пейсона свернем на Кристофер Крика оттуда до шестидесятой дороги. Нам пока по пути, сказал он к моему удивлению. Почему? Вам же лучше прямо на север. У двоих родителей в Альбукерке связи с ними нет, ответила за него Лори. А уже оттуда мы пойдем прямо на север. Предлагаете присоединиться, спросил я. Почему бы нет? Здорово обрадовалась молчавшая до сих пор Дрика, но я опустил ее на землю. Это не очень хорошая идея. Нам надо добраться туда, куда мы едем, и не хочется рисковать, встраиваясь в такую пышную колонну. Могу лишь предложить ехать впереди, в дозоре. Если замечу что-то подозрительное, дам знать. Хэдли подумал, секунду кивнул, сказав, «Это тоже неплохо. Мы действительно не самые безопасные попутчики, а так вероятность угодить в неприятности ниже. К сожалению, только до Сокора, Нью-Мексико». «Это сотен пять километров, день пути», – пожал я плечами. «Пожалуй», – ответил он. Ладно, пойдем мы обратно. Спасибо за подарки. Глядишь, как-то сумеем отплатить за них. Лори тоже поблагодарила, и они вышли в дверь. Пока они не загрузились в машину и не поехали обратно, я прикрывал их с карабином наготове, пристально вглядываясь в темноту вокруг. Но оттуда никто ни на кого не бросился.